Из газеты «Труд» 19 октября 1988 года. Разговор с невидимкой. Квятковский. Могила. Совсем рядом метро и большие проспекты, а здесь тишина. По зеленой протоке без страха курсирует дикая утка, и бордовый фасад старинного дома почти прикасается к влажным кустам над водой. Мы пришли сюда не первыми. Любопытных тут побывало, наверное, больше, чем надо. Однако чудес в этих трех старых комнатах общежития строителей, покуда хватает на всех с избытком. «Садитесь чай пить, а мы только ботинок найдем», — извинились совсем еще юные маляры Флюза, Таня и Феруза. «Этот ботинок вроде бы только что стоял на виду, а теперь его нет». Что ж, это уже для девчат вариант привычный. Отдай нам ботинок, говорит ласково Феруза. Скажи, где башмак? Опять он в шкафу, на чистом белье, из-под полом ударила дважды. Заверяем, что там, откуда шли звуки, не было никого. И предупрежденные, мы прилежнее любого таможенника наблюдали за девушками. Значит, нет. Под кроватью — два стука в ответ. За сервантом — два стука. За шкафом — один раз ударила. И вместе с девчатами мы из узкой щели между шкафами и стенкой вытаскиваем ботинок. Все началось с середины сентября. Второй месяц пошел, как сдружившиеся девчонки втроем переехали сюда из другого общежития. Познакомила их Москва. А вообще девятнадцатилетняя Фируза из Коканда Двадцатилетняя Таня из Краснодара, ее ровесница Флюза, из города Миньяр, что в Челябинской области. И вот, около полуночи к ним двери кто-то сильно постучал. Открыли — никого. Еще стук — то же самое. А потом дверь вдруг стала сама по себе открываться и закрываться. Они сейчас помнят ту ночь. Сперва стали вооружаться, потом побежали к соседям парням за подмогой. Все прижали дверь наглухо, применив полотенце. Но стук превратился в грохот. Пришлось полотенце убрать. У девчат побывали телевизионщики. Они здесь ночевали, сидели в засаде, долго тщательно. Все здесь осматривала милиция, приходили ученые, были руководители с работы, навещали таинственную квартиру посланцы Храйкома партии, Предложили девушкам переехать, но те наотрез отказались. Ведь они уже освоились с невидимкой, научились общаться с ним. Да, один удар, нет, два стука. Если сердится, частая дробь. Свидетелями необычного разговора здесь стали мы. Больше того, невидимка общался и с нами. Угадал, например, сколько букв в наших именах, ответил который час точно путем «да» и «нет». Угадал города, где мы только что были в командировках. Так и живут три девушки, да барабашка, как назвали они своего невидимку. Он и много чего рассказал про себя, мы, однако, опустим подробности, хотя никак не похожи девчата на ловких мистификаторов, хоть работники телевидения и зафиксировали отказ своей японской аппаратуры, какой-то подлог все-таки исключить нельзя. О другом сейчас хочется сказать. Проще всего причислить эти невероятные события к разряду мистификации либо суеверий. Многие, кстати, так и поступают. Разве можно всерьез говорить на пороге третьего тысячелетия о шаловливых домовых и летающих шлепанцах? Однако от этого необъяснимое не стало понятнее. Такие происшествия были не так давно зарегистрированы в деревне Слобода, Смолевичского района Минской области, в деревне Никитская под Клином, Вот что сказал по этому поводу член-корреспондент Академии наук СССР, председатель Комиссии по аномальным явлениям Троицкий. «К сожалению, в этих случаях пресса и телевидение пошли по пути высмеивания очевидцев событий, вместо того, чтобы привлечь специалистов для их изучения. Нам хорошо известна весьма серьезная публикация о подобных случаях за рубежом. Американским исследователям удалось даже заснять такие явления на кинопленку». У нас же все еще в ходу принцип «этого не может быть», потому что этого не может быть никогда. Увы, летающие сковородки беспричинно падающая мебель в доме Климашонка в белорусском городе Борисове привлекли внимание только милиции. Но опытные следователи так и не смогли разобраться в причинах происходящих.